Сзади нее светила лампой горничная и с полуулыбкой протянула мне обе руки. Я страшно рада. «Как это ни странно, вы еще немного выросли», сказал я, целуя и чувствуя их уже смучением. Я взглянул на нее, на всю при свете лампы, которую приподняла горничная, и вокруг стекла которой, в мягком после дождя воздухе,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 В зале по-прежнему висела в переднем углу большая красная лампада перед старыми золотыми иконами, только не зажженная. Я поспешил отвести глаза от этого угла и пошел за ней в столовую. Там на блестящей скатерти стоял чайник на спиртовке, блестела тонкая чайная посуда. Горничная принесла холодную телятину, пикули, графинчик с водкой, бутылку лафиту. Она взялась за чайник. «Я не ужинаю. Выпью только чаю. Но вы сперва покушаете. Вы из Москвы? Почему? Что ж там делать летом?» «Возвращаюсь из Парижа». «Вот как? И долго там пробыли?» «Ах, если б я могла поехать куда-нибудь. Но ведь мои девочки всего четвертый год. Вы, говорят, усердно хозяйствуете?» Я выпил рюмку водки, не закусывая, и попросил позволения курить. «Ах, пожалуйста!» Я закурил и сказал, «Натали, не нужно вам быть со мной светски любезной. Не обращайте на меня особого внимания. Я заехал только взглянуть на вас и опять скрыться. И не чувствуйте неловкости. Ведь все, что было, быльем поросло и прошло без возврата».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 «Это совершенно точно», — сказал я бледнее, но крепнущим голосом, сам себя уверяя, что говорю правду. «Ведь все на свете проходит. Что до моей страшной вины перед вами, то я уверен, что она уже давным-давно стала для вас безразлична и гораздо более понятна, простительна, чем прежде. Вина моя была все-таки не совсем вольная». и даже в ту пору заслуживала снисхождения по моей крайней молодости и по тому удивительному стечению обстоятельств, в которые я попал. И потом я уже достаточно наказан за эту вину всей своей гибелью». «Гибелью? разве не так? Вы и до сих пор не понимаете, не знаете меня, как сказали когда-то». Она помолчала. Я видела вас на балу в Воронеже. Как еще молода была я тогда и как удивительно несчастна. Хотя разве бывает несчастная любовь, сказала она, поднимая лицо и спрашивая всем черным раскрытием глаз и ресниц. Разве самая скорбная в мире музыка не дает счастья? Но расскажите мне о себе. Неужели вы навсегда поселились в деревне? Я с усилием спросил. «Значит, вы тогда меня еще любили?» «Да». Я замолчал, чувствуя, что лицо у меня теперь уже горит огнем.